Глава 22 В тот самый день, когда состоялось наше знакомство с призраками, дядя Игнат передал мне конверт с бумагами насчет вороньего амулета. Жемчужников выбрал для этого момент, когда рядом не было ни Нарышкина, ни моего деда. Я думаю, это было сделано не случайно. «Нет, Максим, держи», — сказал он, протягивая конверт. «Здесь то, что ты просил». «Спасибо, дядя Игнат». Я покрутил тонкий конверт в руках и сунул его в карман. «Что-то не так? Ты чего скис?» «Я думал, эта книга будет какая-то, секретная». «Так оно и есть», — подмигнул он мне. «В магазине ты такую книгу точно не купишь. И в библиотеке не найдешь». Вот именно поэтому здесь лишь ее часть. Можешь не сомневаться, там то, что тебе нужно. За достоверность информации могу ручаться. — Ну, если вы так говорите... — Угу, — кивнул барон. — Я слов на ветер не бросаю. Теперь мне не терпелось поскорее добраться до конверта и посмотреть, что там внутри. Вот только получилось это сделать лишь вечером. После разговора с призраками им выделили на базе отдельный жилой блок на входной двери, в которой висела табличка с черепом и надписью «Не влезай, убьёт». Это так, чтобы любопытные туда носы свои не совали. Пока им эти комнаты были не нужны, это на случай, когда они им понадобятся. Хоть призраков у нас пока было шесть, если считать вместе с Ибрагимом, в жилом блоке было десять комнат. Как сказал Жемчужников, это на будущее. Комнаты были небольшие, и кроме телевизоров в них ничего не было. но что? Сидеть и лежать им не нужно. И в еде тоже никакой необходимости не было. Это так, скорее для того, чтобы друг другу на нервы не действовали и могли побыть в одиночестве. Несмотря на то, что они были призраками, все они были с характером и со своими причудами. Мы пока с ними знакомились, Они несколько раз успели поругаться из-за всякой ерунды. А что будет, когда они почти каждый день видеться будут? Ну а потом мы взяли с собой Ибрагима и поехали в офис. Познакомились с нашими новенькими, которых привез с собой, жемчужников, и посмотрели, как там все оборудовали. Оказалось, что дядя Игнат все-таки не всесилен. Ремонт, по большей части, был закончен, и комнаты блестели новой отделкой в стиле стекло и металл. Но вот логотипов ещё нигде не было. Окончательно всё планировали закончить в ближайшие несколько дней. Потом был ужин у Нарышкиных дома, и только после этого мы с дедом поехали домой. До заветного конверта я добрался, когда часы показывали одиннадцатый час. Игнат запечатал его так, Как будто там внутри было сверхсекретное сообщение. Разве что только сургучных печатей не было, которые я на почте как-то видел. Внутри было шесть листов бумаги, сложенных пополам. Похоже к серокопии из той самой секретной книги, о которой мне говорил Жемчужников. На первом листке был рисунок амулета отличного качества. Да, он был похож на ворона, раскинувшего крылья. От мысли, что верхняя его часть лежала в одной из моих деревянных шкатулок, стало даже как-то не по себе. «Коррррррр! Тьфу ты! Испугал, коррррррр!» Оказывается, ворон все это время сидел на шкафу, да так тихо, что я его и не заметил. Но да, мне же не терпелось поскорее конверт открыть. Я встал с кровати и закрыл окно. В комнате внезапно стало как-то прохладно. «Захочешь погулять? Дашь знать», — сказал я птице и вновь занялся чтением. На второй странице снова были рисунки артефакта с разных ракурсов. Теперь он уже был в уменьшенном виде с указанием точных размеров. «Так, что там у нас дальше?» «Изделие выполнено из адамантина с добавлением платины. Имеет характерный темный цвет. Бла-бла-бла...» вот оно. Описание магических свойств. Я быстро пробежал глазами следующие пару страниц и посмотрел на деревянную шкатулку, в которой лежал вороний амулет. Теперь уже совсем другим взглядом. Даже не знаю, чего в нем было больше — страха или уважения к этой штуке. Получалась вот какая история. Артефакт имел несколько свойств, а точнее два. Во-первых, его владелец мог менять форму и отчасти становился анимагом. Первой формой был ворон. Как говорилось в этой книге, даже будучи птицей, он все понимал. Вот только сам говорить не мог. Хм. Я посмотрел на Корвина, который внимательно наблюдал за мной, и в этот момент мне показалось, что сейчас его взгляд даже более осмысленен, чем обычно. Второй формой был громадный ящер. На предпоследнем шестом листке был рисунок этого самого ящера с размерами. Он был похож на дракона, и, судя по указанным здесь данным, с 10 человек в высоту. Это получается примерно метров 17-18, так что ли? Блин. Ну, можно было и поточнее указать. Еще бы собаках этого ящера померили, чтобы совсем непонятно было. Хотя, если артефакт разбили давным-давно, может быть, и не было возможности этого громадного ящера измерять. Мог бы и сразу сообразить. Сразу же влез Дориан. Вот когда будешь с драконом сражаться, я тебя попрошу его поточнее померить. Посмотрим, что у тебя получится. Не мешай, мор. С первым свойством все было более-менее понятно. То есть получается, что если я соберу артефакт, то смогу превращаться по своему желанию в ворона или этого самого громадного ящера. А вот со вторым было не все так гладко. Насколько я понял, кроме всего прочего, амулет работал как батарейка, которая хранила внутри себя магическую энергию. То есть, когда мои силы подходили к концу, я мог черпать дополнительную энергию из вороньего амулета. Вот только принцип его заполнения был немного мрачноватый. Получалось так, что восполнялась энергия лишь после убийства живых существ. «Дориан, я же правильно понимаю вот это вот, умертвить всякую живую тварь. Ты у нас посильнее в чтении всяких дремучих гримуаров, так что давай, принимай участие». «Несомненно, мой мальчик. Я думаю, здесь ты смотришь в самую точку». «Ты понял, что это не главное, зачем нужно убивать?» «Ну, как здесь написано, если убить живое существо, то артефакт не только восполняет часть магической энергии, но и сам становится мощнее. Получается, что если сравнить его с батарейкой, то батарейка увеличивается в размерах «М-м-м, именно, Макс», — сказал Дориан. Затем помолчал немного и спросил. «Мне кажется, или ты чем-то встревожен?» «Мор, что за дебильные вопросы? Ты же умеешь читать мои мысли!» Я бросил бумаги на кровать. «Там в конце написано, что самый мощный эффект артефакт получает от смерти людей». «Во-первых, там написано «предположительно», — как ни в чем не бывало, — сказал Мор. «Во-вторых, Макс, не забывай, это артефакт, которым пользовались темные маги». «Что ты от него хотел? Чтобы он наделял владельца мощной способностью пускать розовые пузыри?» Я посмотрел на Корвина, который сидел на шкафу неподвижно, как мрачная черная статуя. Лишь блеск его темных глаз говорил о том, что он в самом деле живой. «Стоп. Нужно немного подумать». Я потер виски, которые начало вдруг поддавливать. «Если все это правда...» а, скорее всего, это именно так, то получается, что Корвин на самом деле может быть одним из вороновых? Тогда выходит, что перед казнью кто-то из них смог превратиться в птицу? Но ведь в учебниках истории ясно написано, что казнили всех. «Мало ли, что там написано», — сказал Дориан. «Я могу рассказать тебе несколько поучительных историй, когда было написано...» «Отстань, мор! Мне сейчас не до шуток!» Я вновь взял в руки бумаги и посмотрел на последнюю, шестую страницу. На ней был изображен ворон. На этот раз никаких размеров приведено не было. Наверное, имелось в виду, что это самый обычный с виду ворон. Что-то мне эта история совсем не нравится. Все как-то запуталось. Допустим, на шкафу сейчас сидит кто-то из вороновых и, предположим, он как-то узнал, что колдунский камень оказался у меня. Возникает вопрос, почему он прилетел ко мне со сломанным крылом? Это обычная случайность, или за ним кто-то охотится на самом деле? «Вряд ли ты об этом узнаешь, пока он в виде птицы», — сообщил мне Дорин, таким тоном будто на него снизошло откровение. «Сказано же, что он не умеет разговаривать». «Ну ты прямо капитан очевидность Между прочим, я еще не уверен, что хочу давать ему возможность вновь превратиться в самого себя». Я бросил взгляд на птицу, которая по-прежнему неподвижно сидела на шкафу. «Тебя об этом пока никто и не просит. Пока ты мог бы просто отыскать остальные части амулета, найди способ собрать его и оставить себе. Между прочим, артефактик сам по себе очень мощный. Ты хоть иногда и огорчаешь меня своей бестолковостью, но это, думаю, и сам понимаешь. Не знаю, я еще раз нашел те самые строки, где говорилось, чего амулет получает максимальный эффект. Не нравится мне эта фраза, Дориан. Это всего лишь буквы, которые описывают его возможность, Макс. Мор помолчал немного и добавил. Постарайся посмотреть на это с другой стороны. Тебя ведь никто не заставляет никого убивать. Ты сам способен принимать решения, да и потом. Разве мало ты прикончил существ в искажениях? Между прочим, они тоже живы. Ты об этом не думал? Кстати, да. Об этом я как раз не подумал. Я посмотрел на первую страницу, где вороний амулет был изображен в увеличенном виде и теперь его рисунок перестал нагонять на меня тоску. Дориан абсолютно прав. В игру под названием «Умертвить всякую живую тварь» можно попробовать поиграть и по другим правилам. Совсем не так, как изначально задумывали те, кто создавал этот артефакт. Не обязательно ведь людей убивать. Я покрутил в руках листки бумаги, но ничего нового на них не обнаружил. Вот жадины. Могли бы и написать, где спрятаны части артефакта, массу времени бы мне сэкономили. А так организовываю теперь поисковые экспедиции. — Ладно, Корвин, так уж и быть. Попробую собрать твой амулет. Я посмотрел на ворона и погрозил ему пальцем. — Но это еще ничего не значит, понял? В этот момент, чуть ли не впервые за вечер, ворон закопошился, спланировал со шкафа на стол и постучал клювом по стеклу это означало что он хочет на улицу Я открыл окно он каркнул на прощание и улетел какое-то время я еще раздумывал над новой информацией и вспоминал тот самый поздний вечер, когда корвин впервые прилетел ко мне все-таки мне теперь не давала покоя мысль что его сломанное крыло это и в самом деле могла быть не случайность и нечье-то было в сто может быть у него и правда был какой-то враг С этими мыслями я сам и не заметил, как заснул. Всю следующую неделю я только и делал, что занимался новыми приятными хлопотами. Мы с Лёшкой то и дело путешествовали от офиса к базе, а затем оттуда в новую лавку, где ремонтные работы уже подходили к концу, и оставалось только её наполнить. Кстати сказать, последним вопросом мы занимались очень активно и почти каждый день переговаривались с представителем поставщиков, которого нам рекомендовал дядя Игнат. Его звали Еремей Синицкий. На ему было не больше тридцати, но, несмотря на это, он уже был купцом первой гильдии, что уже говорил о его талантах. Даже после недолгой беседы с ним мы с Лёшкой поняли, что Жемчужников нашёл нам самого подходящего человека. Хотя, может быть, это заслуга и не Игната вовсе. Уж слишком часто Синицкий упоминал, что его партнер в Москве вводит личное знакомство с князем Нарышкиным. Как бы там ни было, а Еремей нам понравился. Говорил немного и только по делу. Сам принимал активное участие в подготовке списка для начального ассортимента и давал дельные советы. С учетом того, что у него имелись тесные связи со всеми крупными наемными отрядами Белозерска, он оказался полезен и для уникальных эликсиров. Мы раньше почти половину компонентов в Москве покупали, а остальное у Гадюкина приходилось покупать. Но теперь он совсем не нужен. Тем более выяснилось, что он и сам покупает большую часть товара у Синицкого. Все расходы по первоначальной закупке взял на себя князь Нарышкин. Лёшка сообщил мне об этом, когда я начал сомневаться, что наших с дедом денег хватит на то, чтобы оплатить свою половину расходов. Ещё больше меня обрадовала новость о том, что нашего наёмного отряда это тоже касается. Всё, что было и будет потрачено на создание собственной базы, а также амуницию теней, князь оплатит из своего личного кошелька. Мне хоть и приятно было об этом узнать, Но перед Лёшкой стало немного неудобно. Это ведь не сто рублей потратить. Магические кристаллы для лавки, энергетические мечи для призраков — всё это стоит очень дорого. «Брось, Макс, всё честно», — сказал мне княжич, когда я начал с ним разговаривать на эту тему и предлагать оплатить хотя бы часть. «Мы с отцом разговаривали на эту тему. Я с ним полностью согласен. От тебя твой уникальный дар и идея». От нас всё остальное. Так будет справедливо. Когда деньги начнут появляться, тогда и делить их начнём. Больше мы об этом не разговаривали. Ну и ладно. Разве мы неплохо Деньги лишними не бывают. Вот так, за хлопотами и разными делами, я и не заметил, как пролетела неделя. Несмотря на то, что дядя Игнат хотел посмотреть на призраков в действии в ближайшие дни после нашего с ними знакомства, У нас ничего не вышло. Специально для этого собрались на нашей новой базе, закрылись в огромном спортивном зале, а с артефактами что-то не вышло. Их нужно было как-то настраивать на конкретного призрака, и только после этого происходила активация магического кристалла. Вот как раз с настройкой у Жемчужникова и не получалось. Злой как черт, он мерил длинными шагами спортивный зал, вспоминал продавца этих артефактов, и рассказывал нам, куда именно засунет ему эти штуки, когда доберется до него. В общем, первая активация нашего наемного отряда отодвинулась на несколько дней. За это время дядя Игнат собирался сгонять в московское княжество в гости к продавцу, чтобы получить от него более подробные инструкции. Ну и заодно пообещал Ибрагиму привести ему маску, которую как раз должны были закончить за это время. «Слушай, Лёшка, мне одному кажется, что эта неделя какая-то сумасшедшая», спросил я у княжича, когда мы впервые за последние несколько дней нашли время спокойно поужинать в нашем любимом кафе на Приозерном бульваре. «Так оно и есть?» — нахмурился княжич. «Прикинь, я за эту неделю даже на приставке ни разу не поиграл. Когда такое было-то вообще?» «Надо же какая трагедия!» — усмехнулся я, зная любовь Нарышкина к компьютерным играм. Я, конечно, тоже был не против поиграть в свободное время. Но сидеть так, как он, ночами перед телевизором — это перебор. Мне вполне хватает нескольких часов. «Может быть, и не трагедия, но у нас совсем скоро учеба начнется», — сказал он, глядя по сторонам. «Тогда уже не до игрушек будет». Да, так незаметно. А знакомых лиц в Белозерске понемногу прибавлялось. Через пару недель начнутся занятия так что многие уже заранее приезжали в Китиш. У большинства из них начинались летние отработки, которые они попросили перенести с конца учебного года на сейчас. Понятное дело, кому охота в первые дни каникул в школе сидеть? Уж лучше потом, когда-нибудь. «И вообще, следующая неделя будет похлеще этой», — вернул меня к нашему разговору Лёшка. «Представь себе хотя бы открытие нашей лавки». Там по-любому надо будет пару дней провести, посмотреть, как оно все будет работать. Завтра-послезавтра надо с призраками встретиться, — напомнил я ему. Я уже вторую неделю откладываю. Ну, встретимся, долго ли? — пожал плечами княжич. Нам же не обязательно лично их проблемами заниматься. Теперь у нас для этого тени есть. Есть, — согласился я. Но в первый раз я бы хотел лично поприсутствовать. Интересно же посмотреть, как оно будет. Если хочешь, я могу без тебя сходить. — Да ладно, чего уж. Вместе пойдем, если что. Нарышкин посмотрел на меня и вздохнул. — Ну вот, как я и думал. На следующей неделе тоже хрен поиграешь. Что за жизнь пошла?